Монастырские крестьяне должны были управляться собственными выборными старостами и освобождаться от присуда коллегии экономии, управлявшей через своих отставных офицеров. Указом 12 августа 1762 года коллегия экономии с ее офицерами была отставлена, то есть уничтожена. Но мнение Сената о разделении доходов не было принято Екатериной. Духовенство обещало платить государству оптом за все церковные имения 300 тысяч рублей в год. Но жадные часто расплачиваются за свою жадность. Так случилось и с духовенством. Когда духовенство предлагало этот платеж, Екатерина не знала еще, согласиться или нет. По предложению новгородского митрополита Дмитрия Сеченова была образована комиссия из светских и духовных лиц для сочинения штатов, духовенству и монастырям. Когда заседала эта комиссия, монастырские крестьяне, не желая принадлежать опять духовенству, сильно взбунтовались. Это было на руку Екатерине, и по ее предначертанию комиссия решила восстановить коллегию экономии с ее отставными штаб и обер-офицерами, которые управляли церковными водчинами и выдавали из собираемых ими денег на содержание архиереев и училищ. Духовенство теперь уже не было в состоянии возражать против этого. Монастырских крестьян было отобрано в казну до 911 тысяч душ, не включая сюда губернии Херсонскую, Екатеринославскую, Харьковскую, Курскую и всю Малороссию. Решено было, чтобы каждый бывший церковный крестьянин, кроме подушной подати, платил еще за землю 1 рубль 50 копеек с души, что давало в общем 1 миллион 366 тысяч 299 рублей в год. Из этой суммы 149 тысяч 500 рублей шли на содержание архиерейских домов, почти 175 тысяч на содержании 676 мужских монастырей, вошедших в штат, 33 тысячи на содержание женских монастырей и так далее. Что касается остальных монастырей, не имевших крестьян, то 161 из них, которые могли жить своими средствами, были оставлены, а остальные упразднены. Каждый архиерейский дом должен был содержать кроме архиерея еще богодельню и духовную семинарию. Так был решен вопрос о церковных имениях, поставленный на очередь еще в начале XVI века при царе Иване III. Решение его в пользу государства имело крупные последствия. Секуляризация, лишив церковь ее материального обеспечения, лишила ее и самостоятельности, и независимости от государства, которое с тех пор получила полное господство и торжество над ней. Кроме задач упорядочения финансов, перед Екатериной стоял грозный крестьянский вопрос. Екатерина говорила потом, что в начале ее царствования в явном возмущении было 49 тысяч заводских и до 150 тысяч помещичьих крестьян. Для усмирения заводских крестьян – Екатерина отправила князя Вяземского. В данной ему инструкции Екатерина поручала сначала привести крестьян в рабское повиновение и послушание, затем сыскать подстрекателей и, наконец, исследовать те злоупотребления, которые привели заводских крестьян к возмущению. Екатерина боялась быть в данном случае справедливой, и чтобы не поднять еще большего возмущения, Виновных приказчиков приказывало наказывать не строго и тайно от крестьян. Усмирив крестьян и сыскав зачинщиков, Вяземский должен был расследовать состояние заводов и узнать, не лучше ли вместо крепостных употреблять рабочих по вольному найму и таким образом предотвратить беспорядки.